Глава вторая. Выбор сварога. Первыми шли жрецы, обряженные, как положено по обычаю, с подобающими атрибутами и истовыми лицами, ведомых Богом. За жрецами, а вернее вокруг них, то обгоняя, то отставая, торопились служки, ражие молодцы с дубинами. За служками прочий люд кто тоже с дубьем, кто с косами, а у некоторых даже луки из улицы припасены. Толпа двигалась через город неторопливо, но уверенно, ворча, как огромный многоголовый зверь и понемногу обрастая сторонниками, коих у сворожьих детей в Киеве было немало, обычными зеваками и городским отребьем, уповающим под шумок пограбить богатеев по чью душу идет гневный люд, никто не сомневался. Все знали о страшном жребии и о том, что воевода Серегей наотрез отказался отдавать сына. — Мы сварогу не служим, — заявил боярин воевода. — Желаете кого, выбирайте из своих. А жребий ваш лживый. Ежели кто усомнился, на чьей стороне правда, так можно и рассудить. В любое время, на любом перекрестке желающих рассудить, не нашлось. В силу сварога многие веровали, но скрестить клинки хоть с кем из воеводиного семейства рискнули бы немногие. Однако эти немногие были сплошь княжьими людьми и кланялись в большинстве не сварогу, а своему перуну. В Киеве говорили, что принудить воеводу должен сам князь, как повелось, забрал жребий верши. Но князь помалкивал — А в старшей дружине Владимира, хоть и было довольно полян, древлян и прочих, да сила их была не главная. А тут еще скандинавы. Этим сварок и вовсе без надобности. У них свой старший бог, коварный и злопамятный Один, не пожалевший глаза за право ведать прошлое и будущее и глядеть невозбранно во все три мира. Так и викинги. Глядят везде и хапают, где удастся. Этим и поводом не надо, чтобы городу разор устроить. Не хочет князь раздора. Но, коли так, то кликнули сварги киевских до да, окрестных людинов, старым богам верных, и сами пошли справедливость свершить. Через городские ворота толпа вошла беспрепятственно, а вот у стены, что вокруг горы стояла, вышла заминка. Затворили перед ними ворота. Возможно, пошумела бы толпа и ушла, Кольями до да дубинами стену не разобьешь. Потешились бы внизу, разбили склады купеческие да лавки на рынке и ушли. Но через малое время ворота открыли. Оказалось, на страже нынче преданные сварогу гридни смольнянского воеводы Путяты. А может, жицы нарочно подгадали именно к этой страже. Так или иначе, но толпа на гору взошла и двинулась меж цепких заборов и каменных стен к давно намеченной цели. Вел толпу сам главный сварг. Гора настороженно ждала. Ворота во дворы плотно затворялись и укреплялись железными засовами. Сверху за стен на сбившуюся толпу сурово глядели вооруженные луками люди. Сварожьи дети поглядывали на них с опаской, но уповали на силу сварога а более всего на свою многочисленность. В хвосте толпы, поигрывая топорами, вышагивали нурманы Ярла Торкеля. Чувствительные носы викингов безошибочно угадывали возможность поживиться. Главный сварк уверенно привел толпу к тяжелым дубовым воротам, увенчанным литым византийским крестом. Увидев крест, толпа обрадованно взревела, дубье тут же загрохотало в створке, Над воротами поднялся плечистый воин в круглом шлеме. «А ну прочь, псы!» — взревел он, перекрывая шум. «Прочь или буду бить!» Ответом ему был град камней, которые из некоторых достигли цели и лязгом ударили в боевое железо. Воин слетел с ворот и тут же со двора навесом взмыли стрелы. В толпе раздались вопли, у сворожьих детей не было ни щитов, ни шлемов, и защититься от смертоносного града было нечем. Но кровь не остановила, а только разъярила толпу. Даже те, кто шел лишь добиться справедливости, теперь готовы были убивать. Град охотничьих стрел и камней полетел с улицы на подворье. Этот град был намного гуще, и стрелять со двора перестали. Четверо меньших жрецов, дюжих бородачей с тяжелыми на длинных рукоятях топорами лесорубов подступили к воротам. Топоры дружно ударили в столбы, вырубая железные петли. Вскоре дерево начало поддаваться, толпа радостно заревела, навалилась, и ворота упали внутрь. Сворожьи дети ворвались на подворье и растеклись по нему, круша и ломая все, что подвертывалось под руку. Мимоходом забили нескольких холопов и двух сторожевых псов, сунулись к дому и отхлынули, оставив на земле трех зарубленных. В синях, плечом к плечу, перегораживая вход, стояли варяги. Огромные, страшные, все в железе, с мечами в руках. Толпа подалась назад. Сворожьи дети даже в хмельном угаре божьего гнева не рвались на верную смерть. Но тут вперед вышел главный сварк. «Отдай нам сына своего, варяг!» Громко так, чтобы услышали все, закричал он. «Отдай своего сына Богу, и мы более никого не тронем!» «Деревяшка твой Бог, и ничего более!» — прогудел воин. «Един Бог над нами, и имя ему Иисус Христос!» «Ну и где твой Бог?» — насмешливо заорал сварк. «Что-то я его не вижу. Что же он не придет и не покажет себя?» Толпа одобрительно зарычала и прихлынула поближе, но сварк тут же раскинул руки, останавливая ретивых. Ему вовсе не хотелось, чтобы его вытолкнули под мечи варягов. «А где твой бог?» — зарал в ответ воин. «Он хочет моего сына, так пусть придет и возьмет. А вы что тут делаете?» «Они так до вечера проболтают», — проворчал викинг по прозванию «Рваная щека». «Пойдем-ка, пособим!» И стал проталкиваться вперед, грубо расталкивая толпу. Остальные Нурманы последовали за ним. Клин викингов легко пробил себе дорогу. Передние даже сами потеснились, пропуская Нурманов. Уж эти варягов не испугаются. Сами такие. Но викинги драться не стали». Рваная щека только глянул на мужей в синях и понял, что позиция у них выигрышная. И в сам дом тоже не войти, окна высоко и узкие. Опять-таки опыт подсказывал, что в окнах этих не девки сладкие поджидают, а варяжские трели с луками. Дом можно было поджечь, но как тогда грабить? Рваная щека еще раз оценил положение, и опыт тут же подсказал ему, что следует делать. Пару слов, брошенных другим хирдманом, викинги разошлись в стороны, подступили к сеням сбоку и разом обрушили топоры на резные столбы, на которых покоилась крыша. Действовали северяне быстро, умело и дружно, так что сени рухнули в считанные мгновения, погребя под собой храбрых защитников. Тут уши толпа ринулась вперед. Сбитых с ног придавленных варягов долго били и топтали. А Нурманы тем временем уже проникли внутрь, разбились на пары, разбежались по дому и начали убивать. Но убивали расчетливо, только тех, кто вставал на дороге. Тех, кто не сопротивлялся или прятался, не трогали, понимали времени в обрез. Вон сверху из детинца слышен стон тревожного Била. Снаружи еще дотаптывали варягов, а рваная щека уже держал за горло хозяйскую дочь, а ее мать поспешно складывала ценности в бугристые от лапы Нурманов. Закончили быстро, брали только золото, серебро и самоцветы, на мелочь не разменивались. Может, и осталось что-то в схоронках. До времени Нурманы это не ухом чуяли, осталось чуть. Рваная щека отшвырнул полузадушенную девку, Мамаши дали кулаком по затылку, чтобы не вопила, и ушли. Дом покинули через крышу, потому что окна были слишком узкие, а в сенях толпа все еще терзала уже мертвых варягов. С крыши дома норманы махнули на синовал над конюшней под открытый навес, соскочили на землю и, расталкивая теснящийся на подворье люд, спокойно двинулись к выходу. Им не препятствовали. Чернь вокруг занималась тем же, чем только что сами Нурманы, грабила подворье. Только тащили смерды с точки зрения нурманов всякую дрянь: упряжь, медную посуду, хозяйственную утварь. Каждый старался урвать, что мог. Могли смерды немногое. В Авине завопила девка, кто-то пристроился попользовать. Нурманов это не касалось. Они знали, что будет дальше. И убрались очень вовремя, причем двинулись не вниз, а наверх, к княжьему терему. Не успели и наста шагов отойти, как пришлось спешно прижаться к забору, мимо нахлестывая коней, тесным строем промчались княжьи гридни. Нурманов не тронули, решили те не причем. Несколько мгновений, и снизу раздались вопли стаптываемых смердов. У ворот разгромленного подворья образовалась давка. Часть погромщиков кинулась вниз, остальные — обратно на двор. Кто-то попытался спрятаться в доме, кто-то бестолково носился по подворью, самые ловкие полезли через забор на соседние дворы. Вот это они зря!» Соседи, не смевшие высунуться, когда толпа громила варягов, с появлением княжьей Гриди враз осмелели и встретили беглецов жестоко. Били чем попало, скручивали, вязали. Всякий, забравшийся на чужой двор без спросу, считался татим, и хозяин был в полном праве даже его убить. Но какой прок убивать, если можно сделать холопом? А если пойманный уже чей-то раб, то и денег за него стребовать». Зачем же тогда лишать жизни? Дворы на горе богатые, хозяева крепкие. Рабочие руки лишними никогда не будут. Часть гриди помчалась вниз, следом за беглецами. Но тем с ворожьим детям, которые пустились на утек, повезло больше прочих, потому что навстречу всадникам вышли другие вои, тоже княжьи. К мете княжьего воеводы путяты. Чудом обошлось без крови. Спас сам путята, который встал на пути гридней с поднятыми пустыми руками. Остановил наверх поднялись уже вместе, причем воев с путятой был раз в пять больше, чем варягов. Эти могли бы защитить своих единоверцев, но немного запоздали. Варяжская гридь подворье уже очистила. Часть черни побили, часть затолкали в овечий загон. Опознанных, как сваргов, спешившиеся варяги вязали и складывали у конюшни. Главного жреца уже подтянули за руки к вратной перекладине. «Отвязать!» — скомандовал своим путята. «Не трогать!» — рявкнул командир варягов Пежич, тоже воевода не из последних. «Прочь руки от божьего человека!» — бешено процедил «Путята!» «Кому божий человек, а кому тать подлый?» — прорычал Пежич, спрыгивая с коня и вытягивая меч. Варяги мгновенно перестроились, конные взялись за луки. Численное преимущество воев Путяты варягов не смутило. На их стороне правда. Кто на свободного людина посягнет, на жизнь его, здоровье его, имущество или жену, Тот вор и тать, его бить хоть до смерти, а коли жив останется, так в яму бросить и держать там, пока не выкупится. Или в холопы продать. А кто смуту учинил, с того еще строже спросить. Такому только смерть. Такова правда, таков закон и обычай. Однако ж есть кто-то и над законом, светлые боги выше». Против богов пойти и большую беду на все людство навлечь. Жрецы они богам служат и волю их передают. Но жрецы все же не боги, могут и ошибиться. Воротами, например. А уж попутать собственные чаяния с волей бога могут. И тогда бог их покарает. А поскольку молний на каждого сквернавца не напасешься, то кара может и от рук человеческих изойти». Путята покосился на жреца. Путята неплохо знал этого сварга. Был с ним не то чтобы в дружбе, но в содружестве. Сварга надо вручать. Убьют его самому сварогу поношение. Сейчас сварг, пускай и сильно побитый, но живой, и висит как раз между кметями-полянами и варягами. Будет сеча, его первого и убьют. Да и драться с варягами не хотелось. Путята в Киеве чужой. Его опора здесь князь до воевода Добрыня. А понравится ли Владимиру, если его грить между собой сцепится? — Ох, вряд ли. — Берегись, смольнянин! Пежич, в отличие от Путята, не колебался. Кто братьев моих убивает, тому смерть лютая. Кто защищает их, пёс поганый, и мясо его подлое стервятником на поживу. — Это кто ж тебе брат воевода? — мрачно спросил Путята. «Служка ромейского бога, твой брат?» «Не хочет драться», — понял Пежич. «Жаль, ярость Пежича не улеглась, и давать слабину он не собирался, но и первым нападать не следует». «По мне, — сказал он, — что ромейский бог, что полянский, что хузарской, разницы нет. Есть наша варяжская правда, и по ней за смерть варягов платить надо». — Я заплачу, — быстро сказал Путята. — Сколько их убили? Двоих? — Плачу, как за княжьих гридни по 40 гривен. С лихвой, значит, сто. — Примешь? — Щедро. Пежич расправил усы. — Любишь ты, видать, этого пса. — Может, он папаша твой? Путята побагровел, едва удержался. — Все мы сворожьи дети, — выдавил он, стараясь не смотреть на Пежича. — Вы! — уточнил Пежич, ухмыляясь. «Мой бог бараний крови не пьет. Ему другая Люба. А я так думаю, ежели ты бараний бог, так на волков рот не разивай." Варяги захохотали. Путята заскрипел зубами, но сдержался. «Хватит тебе виры в сто гривен, процедил он. Или мало?» «Сто гривен — это не вира», — спокойно произнес Пежич. «Это главное князю нашему». За убийство. А виру тебе вдова, сама назначит: за мужа и сына, за дворню побитую, за дом порушенный, за все разворованное. Кто ответ держит? Он? Варяжский меч, граница между жизнью и смертью, указал на сварга. Я быстро сказал путята, я принимаю долг. Можно мне снять сварга? Снимай, разрешил Пежич. Вот теперь все по правде. Воеводоваряг не стал напоминать Путяти о том, что выплата виры и головного не означает, что о месте забыто. Деньги деньгами, а кровь кровью. Но это уже дело не его, Пежича, а Родовича и убитого. Так что одна надежда у Сварга на божье заступничество. Хотя лично он, Пежич, очень сомневается, что Сварог окажется сильнее Перуна. «Было бы так, сидел бы в киевском детинце не варяжский князь, а полянский».